45. мариан разбудил ее негромкий шепот. Она открыла глаза и увидела совсем близко, прямо перед собой, лицо Радена. Он склонился над девушкой, в его радужке мерцали зеленые искры. Маша почувствовала, как эти нечеловеческие глаза неумолимо затягивают ее в свой плен, уговаривая сдаться. Ей пришлось приложить немалые усилия чтобы опустить голову и прервать зрительный контакт. «Ты проснулась?» «Хорошо». Раден поднялся на ноги, увеличивая расстояние между ними. «Нам нужно идти». Только когда Раден отошел от нее, Мария смогла более-менее связно мыслить, но и то не сразу. Чем дольше она находилась рядом с ним, тем больше ее начинало притягивать к этому мужчине. Она уже почти не могла злиться на него, хотя и очень хотела и даже помнила причину своей обиды. Маша тоже поднялась на ноги и огляделась. Уже почти рассвело. Она дождалась, когда мужчина отойдет чуть дальше по берегу, и уединилась за выступом скалы. Была зябка. Она почти не отдохнула и, конечно, не выспалась. Тело ныло, болело казалось, каждая мышца. Но Маша понимала, что нужно идти дальше. Раден остановился, поджидая ее, и девушка пошла рядом с ним. Они молчали. Да и что тут говорить? Влечение друг к другу становилось все сильнее. Маша уже физически ощущала его присутствие, даже когда смотрела в противоположную сторону. Берег был усыпан крупными камнями, когда-то отколовшимися от скалы. Ступать по ним босыми ногами было тяжело. В какой-то момент Радон взял Машу за руку, помогая приобраться через сложный участок, да так и не выпустил. Сама девушка тоже не стала отбирать свою ладонь. А когда Мария споткнулась, больно ударившись, Радон и вовсе подхватил ее и дальше нес на руках. На ее слабое возражение он не реагировал, и вскоре девушка расслабилась в его объятиях и прижалась лицом к груди, касаясь горячей кожи, дыхая такой уже знакомый запах. Солнце медленно поднималось над морем, а скалы постепенно становились все ниже. И вот уже Радон поставил девушку на ноги, указывая наверх. Маша едва не застонала от увиденного. Пологий склон, покрытый чахлой травкой, на который ей предстояло взобраться. Мужчина снова пошел первым, и Марии ничего не оставалось, как последовать за ним. Первых деревьев они достигли через два или три часа. К этому времени Маша уже еле представляла ноги, и большую часть пути рада нес ее на руках. Очень хотелось пить. Еще есть, но жажда была столь сильной, что остальные желания как-то меркли по сравнению с ней. «Здесь должен быть родник», — сказал Раден, опуская ее в тень деревьев. Маша тут же сползла на землю, прислонившись спиной к стволу раскидистого дуба. «Я поищу воду, а ты жди меня здесь». Девушка провалилась в сон, даже не дослушав, что он говорит. Разбудила ее вода, приятно холодившая губы и затекавшая в рот тонкой струйкой. Не открывая глаз, девушка начала пить и услышала тихий смех. Радон, державший у ее рта в самодельный ковш, улыбался. «Спасибо», – прошептала Маша, когда почувствовала, что наконец утолила жажду. «Пожалуйста», – ответил мужчина, вытирая большим пальцем капли с ее подбородка. Мария слишком устала, чтобы как-то реагировать на его прикосновение, но ей была приятна эта трогательная забота. «Может, ты превратишься в дракона, и дальше мы полетим?» — с надеждой спросила она. О том, чтобы снова идти пешком, Маша думала с ужасом. — Не могу. Радан с сожалением покачал головой. В истинном облике они сразу меня почуют. Но мы здесь остановимся на какое-то время, пока ты не отдохнешь. Здесь есть вода. С едой, правда, сложнее. Но ночевать сегодня мы будем под крышей. Обещаю. Раден опустился на землю рядом с нею и прислонился к стволу дерева, вытянув свои длинные ноги. Маша, подумав, приднулась к мужчине и положила голову ему на колени. Уснула мгновенно, даже не почувствовала, как он гладил ее волосы, шепча тихонько нежные слова. Проснулась Маша уже в сумерках. Радон лежал на земле, а она почти полностью заползла на него. Причем мужчина еще и умудрялся придерживать ее одной рукой. Мария смутилась его близости и, осторожно, чтобы не разбудить, сползла на землю. Но Раден уже открыл глаза. «Доброе утро!» – прошептала Маша, улыбаясь. «Ну или вечер!» «Как ты себя чувствуешь?» Мужчина тоже улыбнулся в ответ. Мария прислушалась к своим ощущениям. Чувствовала она себя определенно лучше. «Могу идти дальше», – уверенно заявила девушка. «Это хорошо». Раден поднялся на ноги, потянулся и сделал несколько упражнений, возвращая чувствительность онемевшим мышцам. Маша, не отрываясь, смотрела на его обнаженный торс, перекатывавшиеся под кожей бицепсы, и чувствовала странное желание коснуться, прильнуть, прижаться к нему. Она потрясла головой, пытаясь отогнать эти неуместные мысли и желания, но они то и дело снова овладевали ею. Радом тоже бросал на нее непонятные взгляды, от которых ее щеки разовели и внутри, где-то в глубине, становилось очень тепло. Снова напившись воды, ввиду отсутствия чего-либо иного, они двинулись в дальнейший путь. На лес медленно и осторожно опускалась темнота. И только драконье зрение позволяло еще как-то различать протоптанную лесным зверьем тропку. Сначала они шли по узкой тропинке друг за другом, затем как-то незаметно оказались рядом, а потом уже держались за руки. Причем Маша так и не поняла, в какой именно момент это произошло. Она чувствовала себя легко и спокойно. Теплая ладонь Радена вселяла в нее уверенность. Маша уже не вспоминала ни о доме, ни о том, что злится на мужчину за его обман. Она просто шла по лесной тропинке, и рядом с ней был человек, которого она любила.